Несколько ранее тут произошло нечто такое, о чем я узнал только много дней спустя. Но читателю я расскажу об этом теперь же. Эти два старых брата дня за два перед тем сильно поспорили между собою и в конце концов стали держать пари, английский способ решения всяких споров и недоразумений. Я напомню читателю, что английский банк выпустил когда-то два билета, каждый в один миллион фунтов стерлингов. Билеты эти предназначались для особой цели, касавшейся какого-то договора Англии с иностранной державой. Так или иначе, один из этих билетов пошел в дело и был погашен. Другой же все еще хранился в кладовых банка. Но вот эти-то братья, беседуя о разных вещах, заспорили как-то о том, что стало бы с интеллигентным и вполне честным иностранцем, который по воле случая очутился бы в Лондоне, где у него не было ни друзей, ни знакомых, ни гроша денег, кроме этого банковского билета в миллион фунтов стерлингов, и никакой возможности доказать, что билет этот принадлежит ему. Брат А сказал, что он умер бы с голоду. Брат Б сказал, что нет. Брат А сказал, что ему нельзя было бы предъявить этот билет ни в банк, ни куда-то в другое место, так как его сейчас же арестовали бы и посадили бы в кутузку. Так они продолжали спорить, пока брат Б не заявил, что готов держать пари на двадцать тысяч фунтов, что данный человек проживет целый месяц каким бы то ни было образом, имея в руках этот миллион, да при том не попадет в тюрьму. Брат А принял его вызов. Брат Б отправился в банк и купил этот билет. Как видит читатель, он поступил как истый англичанин. Немедляние минуты стал приводить в исполнение свою затею. Потом он продиктовал письмо, которое переписал один из его клерков красивым покерком, а затем оба брата уселись у окна и целый день провели в подыскивании подходящего человека, чтобы вручить ему и письмо, и билет. Мимо проходило немало честных, но... недостаточно интеллигентных физиономий. Много было интеллигентных, но недостаточно честных. Иные совмещали в себе оба эти качества, но обладатели таких физиономий не были достаточно бедными, либо, будучи достаточно бедными, не были чужестранцами. Ну, словом, каждый из данных физиономий недоставала чего-нибудь. пока. не подошел я. Но вот они согласились между собою, что я сполна удовлетворял поставленным ими условиям. Они единодушно избрали для своих целей меня. И вот я стоял в эту минуту перед ними, ожидая услышать, зачем меня позвали. Они принялись расспрашивать меня о моей личности и очень скоро узнали мою историю. Наконец, Они объявили мне, что я отвечаю их целям. Я сказал, что искренне рад этому и спросил, что бы это такое было. Тогда один из них вручил мне конверт и сказал, что в нем я найду необходимое объяснение, и тут же хотел распечатать его. Но он не позволил мне сделать это. Я должен был отнести его к себе на квартиру. хорошенько осмотреть и, не торопясь, не спеша, обдумать свое решение. Я стал в тупик и хотел было несколько подробнее обсудить этот предмет, но братья не стали слушать меня. Таким образом, я распростился с ними, чувствуя в душе огорчение и обиду, что меня, по-видимому, избрали мишенью какой-то проделки. Однако я был вынужден вооружиться терпением, так как не был в состоянии при данных обстоятельствах отплатить за оскорбление богатым и сильным людям».